Юрий Симоненко. Человек. Повесть. Человек – это единственная сила в космосе, могущая действовать разумно и, преодолевая самые чудовищные препятствия, идти к целесообразному и всестороннему переустройству мира. Иван Ефремов. Сердце змеи.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 Последствии мы назвали этот период «Эрой Свободы». Потом мы все изменились. Некоторые из нас сохранили прежний вид, другие стали как я. Но все мы теперь иные. Возможно, наши далекие предки назвали бы нас «богами».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 начальство кроме того он сообщает что бессмертен и подобен богам что явно свидетельствует о его высокомерии и гордыни и если он не уж о своей силе что если он захочет свергнуть ваше величество и править нами это вряд ли возразил граф ученый что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 Вспылил вдруг набожный граф. «Вам же, господин генерал, ясно сказал! Послание вполне может оказаться фальшивкой!» Досточтимый граф спокойным тоном ответил ему ученый. «Прошу вас, держите себя в руках и не поминайте того, кого вы помянули здесь, хотя бы из уважения к высокопреосвященному отцу». «Ну все, хватит!» – остановил перепалку «Правитель!»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 Он старался быть не самым плохим министром, отдавал много сил просвещению, открывал школы и университеты, сумел убедить императора ввести обязательное начальное образование для рабов и крепостных, создал условия для отбора талантов из среды низших слоев общества и их дальнейшего роста в подчиненной ему системе образования и науки».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 Он сказал императору о перспективе присоединения к империи других мировых шаров. Но разве империя, в которой будут править его потомок, не будет той же империей? Они должны ответить человеку, обязаны это сделать ради будущих поколений. И даже если его, ученого, за сокрытие им части правды накажут,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 и проводил в вечерний кабинет императора. Император, заложив ладонь за борт легкого кителя без знаков отличия, прохаживался вдоль ряда из семи высоких в потолок окон, за которыми раскинулся внутренний императорский сад с небольшим озером. Вдоль аллей и на набережной озера включились электрические фонари. Поравнявшись с пятым по счету окном, император бросил долгий задумчивый взгляд сквозь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 наконец спросил он на сегодня науки неизвестны способы обхода этого ограничения покачал головой ученый свет сказал он помедлив способен двигаться во внешней пустоте с чудовищной скоростью но ну и скорость это ничтожно в сравнении с теми расстояниями что лежат между звездами вот например взять наше светило свет и спущенный им достигает нашего мирового шара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 Закончилось очередное экстренное совещание с министрами экономики, внутренней политики и губернаторами восьми провинций метрополий. Перед тем была двухчасовая встреча с министром науки. Обсуждали последние сведения о корабле пришельцев и его устройствах. Министра безопасности президент последние два дня видел только по видеосвязи. Старый солдат вторые сутки неотлучно находился в объединённом штабе, где занимался своими прямыми обязанностями, координировал работу штаба, отдавал приказы генералам, держал связь с учёными из Министерства науки. С президентом министр безопасности связывался ежечасно в строго определённое время. Следующий звонок от него ожидался через четверть часа. Президент как раз собирался немного отдохнуть, откинувшись в кресле.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 Я здесь, чтобы протянуть вам руку помощи и солидарности. Можете рассчитывать на меня, товарищи.